Глава 4. Я плыву между деревьями, верчусь и вытягиваюсь на земле, на траве и ромашках. Я одна. Я смотрю на ползущее по небу облака, принимающие полузнакомые формы, складывающиеся в полузнакомые лица. Имена ускользают, и я не пытаюсь их удержать. Просто лежу неподвижно и никем не притворяюсь. Пора. Я рассеиваюсь, как туман, и исчезаю. Вместо деревьев и небо, тьма опущенных век, вместо щекотания травы, прочность кровати. Тихо. Почему так тихо? Биологические часы подсказывают, что сейчас позже 5 утра, но звонок не прозвенел, и по коридору не разъезжают лязгая и дребезжа тележки с завтраком. Лежу тихонько, замираю, задерживаю дыхание и прислушиваюсь. Мягкое ровное дыхание. близко. Неужели я вырубилась прошлым вечером? Неужели у меня в комнате следящий? Если так, то он не столько следит, сколько спит. В другом направлении не громкие, но бодрые звуки, то оживающие, то затихающие, как музыка. Птицы? Что-то теплое у моих ног. Я не в больничной палате. Память возвращается, и я открываю глаза. Никакого следящего на другой кровати. Там спит Эмми. дышит глубоко, как и Себастиану моих ног. Может быть, она тоже следящий, но только иного рода. Тихонько соскальзываю с кровати, подхожу к окну и отвожу штору. Рассвет. Красные мазки по небу, розовые завитушки облаков, как металлические стружки, свет сияющий на листьях и влажной траве. Буйное разливы цвета: оранжевый, золотой, красный и всё прочее. Красота. В больнице моё окно выходило на запад. Я видела закаты, блокированные, правда, зданиями, но никогда рассвет. Птахи не одни. У них есть друзья, и когда они присоединяются, негромкая поначалу песня набирает силу. Я толкаю окно, раскрываю шире, высовываюсь и дышу. Воздух свежий, без металлического привкуса, без запаха дезинфицирующих средств. в нем сырость зелени сада и полей за ним мерцающих в раннем свете. Я знаю, хотя не знаю откуда, город не мое. Я была и есть деревенской девчонкой, иначе и быть не может. Вот почему это место больше похоже на дом. Нет, не похоже на дом, но оно и есть дом. На вчера, сегодня, завтра и еще много-много дней в будущем. Но ещё раньше я стала той, кто я есть сейчас. Доктор Лезандр говорит, что моё подсознание рождает вещи, проверить достоверность которых невозможно. Незнакомое следует познавать через логику и здравый смысл, так же как диаграммы, карты и лица, которые я рисую. Внизу блестящая трава, опавшее листье до невозможности насыщенных оттенков и растянувшиеся вдоль дома увидающие цветы. Всё так и просит Возьми, перенеси на бумагу. Я осторожно закрываю окно и прохожу через комнату. Эми не шевелится, только грудь её два заметно поднимается и опускается в размеренном ритме. С кровати за мной наблюдают два зелёных глаза. Мяу. Шш. Не разбудя её, шепчу я и провожу ладонью по меховой спинке Себастьяна. Он потягивается и зевает. Где мои принадлежности для рисования? Сумку разбирала накануне Эми, а я в общей суете растерялась и не обратила должного внимания, куда она их положила. Выдвигаю один ящик, потом другой, осторожно и тихо, и наконец нахожу папку с рисунками, карандаши и блокнот для набросков. Вынимаю всё и обнаруживаю под папкой шоколадки. Прощальный подарок от медсестёр десятого этажа в то последнее утро. С удивлением сознаю, что это было всего лишь вчера, окажется, намного раньше, и воспринимается как часть прошлого. Уровень шесть и одна десятая, во всяком случае, не ниже. Так что шоколадка мне сейчас не нужна. С другой стороны, разве всегда требуется какой-то предлог? Я разворачиваю обертку. Интересный вариант для завтрака. Эми садится и зевает. Так ты ранняя пташка? Смотрю на нее, не понимающая. Ты всегда встаёшь рано. Задумываюсь. Наверное, да. Хотя, может быть, это потому, что в больнице по-другому нельзя. Ох, да. Помню этот жуткий утренний звонок. Завтрак в 6:00 утра. Она ёжится. Хочешь? Я протягиваю шоколадку. Хм, соблазнительно. Может быть, позже, когда совсем проснусь. А это что? Эми смотрит на папку у меня в руке. Мои рисунки. Можно посмотреть? Колеблюсь. Вообще-то я редко показываю рисунки кому-то, хотя доктор Лезандр настаивала на том, чтобы проверять их более-менее регулярно. Если не хочешь, не надо. Ты вовсе не обязана это делать. Я сажусь рядом с ней, раскрываю папку и достаю листы. Эми смотрит на верхний и ахает: "Это мой автопортрет. На нём я, но другая. Одна половина лица как отражение в зеркале, а другая половина показана без кожи. И глазное яблоко свешивается из пустой глазницы. Можно. Она протягивает руку, и я подаю ей рисунок. Вот только раньше сверху лежал другой. Начинаю перебирать листы. У тебя так хорошо получается, поразительно. В папке не всё. И сама стопка не такая толстая, какой должна быть. Где же остальные? Что-то не так. Нескольких недостаёт, уверена я, киваю. Просматриваю ещё раз медленнее, не торопясь. Те, на которых я моя комната, воображаемые места и люди на месте, а вот многих других нет. Уверена, пропала почти половина. Что там было? Всякая разная: медсёстры, мой больничный этаж, карты разных мест, доктор Лезандр и ты сказала доктор Лезандр Эми смотрит на меня удивлёнными глазами. Я киваю, продолжая просматривать рисунки, почти уверенная, что если поискать внимательнее, то они найдутся. Та самая, доктор Лизандр, ты и вправду ее знаешь. Я больше не ищу, хватит, их здесь нет, пропали. Ззз, предупреждение, запястье, четыре и три десятых, и падение продолжается. Эми обнимает меня за плечи, я дрожу, но не от холода. то же мог со мной так поступить, забрать то единственное, что действительно принадлежит мне. Ты ведь можешь нарисовать ещё, можешь 3, и 9 десятых. Кайла Эми трясёт меня подними голову. Я отрываю взгляд от автопортрета, от мёртвого глаза в пустой глазнице, смотрю на Эми, в её глазах страх и беспокойство за меня. 4, и 3 десятых. Кайла Ты можешь нарисовать меня прямо сейчас. Она вытягивает блокнот, суёт мне в руку карандаш, и я рисую.